Глава 4. Прорыв как средство решения проблем. Едва массивные городские ворота распахнулись навстречу восходу, пара нетерпеливо горцующих скакунов дружно ударила копытами в брусчатку мостовой, и сорвавшись с места, ветром понеслась по тракту. Старательно очищенное от всякой растительности поле вокруг городских стен огласил фирменный рёв хаука. Серый, ещё недавно терпеливо сносивший скуку морского путешествия, Не постеснялся выразить свою радость при виде просторов полуденного хорогена. Напуганная мощным гласом хаука, над ближайшей рощицей взвилась целая стайка разнокалиберных птиц, и материан нагло с какуна на всех своих птичьих языках устремилась ввысь. "Весна", пробормотал Арольд, подставляя лицо лучам восходящего солнца. "Как весна", опять шелт мор, до сих пор уверенный, что зима ещё толком и не начиналась. «Но в самом деле, что это за зима такая, если вода в лужах, и то не каждый день замерзает?» «Так», — пожал плечами Хорг, — «через пятнадцать дней наступит декада первоцвета, если хочешь знать». «Что за декада?» — вздохнул Тмор. «И чему тебя только рисы учили?» — притворно сокрушился Орлд. «Не знать таких простых и общеизвестных вещей. Это ли не верх неприличия?» «Тмор, твое невежество приводит меня в уныние». Слушай, белогривый, сойди с трибуны, а? Тоже мне великий оратор, отмахнулся от Мор. Лучше переходи к сути вопроса. Пожалуйста, пожал плечами Хорк, никак не отреагировав на непочтительность человека. Привык уже. Весенняя праздная декада, она же декада первоцвета, один из самых почитаемых праздников почти у всех народов, именно с первого дня этой декады начинается Новый год. Хотя те же рисы предпочитают вести отсчёт лет от зимней праздной декады, ест-ка по заветам предков, но у них всё не как у всех. Дурные кошки. Они бы ещё на полуденную декаду свой Новый год перенесли. Тоже вроде как повод имеется. Полуденную? переспросил Тмор, забив на эпитет, коим Арольд наградил рисов. А это когда? Середина лета, конечно, ответил Хорг, окатив Тмора лёгким удивлением. Послушай, у меня такое ощущение, что ты вообще мало что знаешь об окружающем мире. Нельзя же быть таким невеждой. В самом деле, тмор. Далось тебе моё невежество, нахмурился парень. Я вообще об этих ваших праздных декадах узнал лишь в конце осени, перед зимними каникулами. Вот-вот. Эти, как ты выразился, зимние каникулы, к твоему сведению, ещё именуются студёной или полночной декадой. У раз по разным раз по-разному. Именно об этом я и говорю. Странный ты человек, знаешь о подземных тварях, но при этом не в курсе обычного календаря, великолепно управляешься с магией разума, но при этом постоянно забываешь, что ты маг. Не удивлюсь, если кажется, что ты не знаешь, сколько дней в году, но сможешь назвать все до единого созвездия полночной полусферы и наилучшее их положение для открытия межмирового портала. В ответ на эту тираду Тморх мыкнул и признался: Последнее вряд ли. Я вообще не знаю ни одного созвездия. А количество дней в году? Вроде как пошутил о роуд, но заметив, как наморщил лоб его новый родственник, чуть не поперхнулся. Через секунду, придя в себя, хорк удовлетворённо кивнул и извивительно заметил, ткнув в томора пальцем: "Вот, что и требовалось доказать. Такое впечатление, что ты вообще из другого мира пришёл. По крайней мере, это может объяснить твоё полное незнание наших реалий". «А если и так, то что теперь?» — не выдержал Тмор. «Да...» А Роуд в очередной раз завис, поняв, что его собеседник не шутит, но быстро справился с собой и, примирительно подняв ладонь вверх, сбавил накал иронии в голосе и чувствах. «Умеешь ты удивлять, парень? Постараюсь не остаться в долгу». Так вот, знай мне, абсолютно без разницы, откуда ты взялся и где прожил большую часть своей пока что короткой жизни. Теперь ты мой родственник. Остальное шелуха. А вот для других, если слухи о твоём происхождении дойдут до наших жриц, весьма навязчивый интерес с их стороны будет тебе гарантирован. Отсюда вывод: нужно срочно ликвидировать безграмотность одного шустрого, тёмного и намерянина в самых общеизвестных вещах. Что-то более частное, вроде обычаев людских земель и владений иных рас, трогать пока, может, и не стоит. Все же времени на придумывание детальной легенды у нас нет, но самое простейшее придется тебе вызубрить, причем в ближайшее время. «Ничего не имею против», — пожал плечами Тмор. «А чего Еле пенится? Ведь действительно, несмотря на то, что он провел у Рисов почти год, ему до сих пор оказывается неизвестно даже количество дней в местном году». А сколько таких мелочей ускользнуло от внимания столичных учителей? Ты себе представить не можешь, какую радость вселяют в мое сердце твои слова. Язвительность снова вернулась к Оролду. Ну что же, тогда прямо сейчас и приступим. И начнем с календаря. Как ты, наверное, заметил, проходящие дни мы, да и весь наш мир, как темные, так и светлые расы, измеряем декадами. Это очень удобно, поскольку в году Мор Антана ровно 400 дней. Год делится на четыре условных времени по сотне дней. В каждом времени года есть своя праздная декада. Отмечают их не все. Мы, хорги, как и все приличные тёмны, празднуем только три из них: восходную или декаду первоцвета, полуденную или жаркую и полуночную или студённую. Рисы, как всегда в своём репертуаре, и выпендриваясь, празднуют только две из них: полуночную и восходную. Полуденную же декаду они лишь изредка замечают. Дескать, пришла и утбы с ней. Ну а светлые в своем педантизме и зашеленности никак не могут отказаться от празднования ни одной из четырех праздных декад. Помимо этих, полностью свободных от любых работ декад, каждую обычную декаду завершают три праздных дня. Хм, а с чего так? Заинтересовался Тмор, придерживая Хаука, решившего вдруг еще больше увеличить скорость хода, не считаясь с возможностями черного скакуна Оролда. Животино несомненно выносливый, но горнило хаоса не проходивший, а потому вряд ли способен состязаться в ходовых качествах с хауком. Что ты имеешь в виду? Ну, откуда такая разница в праздниках? уточнил Тмор. У рисов меньше, у хорков больше. Хм. Ну, положим для рисов восходная декада это праздник годовщины их появления в этом мире, но не как не Новый год. Он у них на зиму приходится, как раз на студённую декаду. Традиции, принесённые рисами из их прошлого места обитания. Светлые, как ты понимаешь, придерживаются иной точки зрения. Для них первоцвет это праздник весны, природа там просыпается, птички поют. В общем, основной и единственный Новый год. Жаркая декада, тут я объяснять, думаю, нечего. Время света. Декада листопада или закатная декада совпадает со временем сбора урожая. То есть собрали, обрадовались, пошли, пропили. Ну а студеная декада — это время поминания ушедших, то есть усопших. Это что у людей, что у Эйре прямо пунктик какой-то. А что же, Хорги, почему у вас три праздных декады? Декада первоцвета, как и для светлых, для нас начало нового года. Все темные отмечают в полуденную декаду победу над Эйре и начало непохи Негур. Только рисы воротят нос, тон Арролда посерьезнел. их можно понять. Именно на землях Шаэры произошла поворотная битва между тёмными и светлыми в конце прошлой эпохи. Можешь себе представить, во что превратилась плодородная земля за время постоянных боёв и стычек между двумя миллионными армиями. К тому же, отступая к заливу Двуязыки, вырезали всех местных жителей. Так что для риссов жаркая декада не повод для радости, а время скорби. Однако, как всё запутано, Проберматал Утмор, но Арольд всё равно услышал. "Разве?" Угу, мрачно кивнул Утмор. "По моим подсчётам получается, что здесь целых 2 новых года, а у рисов так и вовсе 3 должно быть." "Чего бы?" не понял Хорк. "Первый, как у всех, весной, второй Новый год эпохи, летом, и третий зимой по заветам предков. И это ты называешь простейшими вещами, которые должен знать каждый?" "Ну уж какие есть?" усмехнулся Арольд. Ладно, хрен с ней с простотой. Но это ж замучишься новогодние подарки по два-три раза в год подбирать, воскликнул Тмур. Подарки? Зачем? не понял Хорк. А, у вас этого нет, удивился Тмур. У нас традиция такая была: в зимнюю новогоднюю ночь дарить друзьям подарки. Целый ритуал даже был на эту тему. Вечером клали свёрток с подарком под ёлку, а утром уже в новом году собирались все вместе и разбирали подарки. Не успел Тмор договорить, как его окатило весельем Хорга. "Что смешно", возмутился парень. "Я просто представил, как тысячи людей бродят ночью по заснеженному лесу и заглядывают под ёлки", покачал головой Орлд. "Как они ещё подарки не перепутывают, кому какой?" "Ну-ну, шутник", отмахнулся Тмор. "Ёлка это тоже традиция. Их специально на Новый год в домах ставили. Мне дед рассказывал. И ты тоже так делал?" Поинтересовался Рольд у Смерив Веселье. Нет, только слышал от деда, да в книжках читал, грустно ответил Тмур. Когда я родился, ёлок на планете уже не было, равно как и большей части остальных деревьев. Точнее, были, но украшением дома они бы уже не стали, слишком уродливо. А что с ними случилось? удивился Рольд. Примерно то же, что и у вас с озорным краем, ответил Тмур, вогнав Хорга в ступор. Артефакт света После минутного молчания тихо спросил Оролд. «Тысячи подобных артефактов!» — кивнул Тмор. «И как же вы выжили?» — пробормотал Хорк. «Трудом. Дед говорил, что по самым грубым прикидкам, после Третьей войны выжило около полумиллиона человек. По одному живому — на десять тысяч трупов». От ужаса сковавшего Оролда у Тмора чуть волосы на затылке не зашевелились. «Тмор!» «М-м-м!» «Я вижу, что ты не врёшь», — наконец разлепил губы Хорг, искоса поглядывая на человека. «Но я поверить в такое я не могу. Это же сколько магов должны были отдать свои силы, чтобы устроить такое?» «А кто говорил о магах?» — пожал плечами парень. «В том мире магия — это только легенда». «Значит, ты родом из техномира?» — пожевал губами Арролд и хмуро кивнул. «Тогда понятно, почему ты всё время забываешь о магии». Это когда это я забыл, возмутился Тмор. Сейчас, например, пожал плечами Хорг. Прежде чем рассказывать о своём происхождении, тебе следовало хотя бы полук тишины повесить, а ты Арольд, я не могу этого сделать, хмыкнул Тмор. Я не способен к классическим школам магии. Да, всё у вас и намерен через тазобедренный сустав, развёл руками Хорг. И ты не побоялся вот так без защиты кричать на весь тракта о своём происхождении? Почему же? усмехнулся Тмор. Я же совершенно чётко знаю, что кроме нас в радиусе 100 м нет ни одного разумного. Подслушивать некому, а расслышать наш разговор с большего расстояния не получится, далеко слишком. Кстати, кажется, на Каркл. По-моему, у нас гости. Ты же сказал, что никого на 100 м вокруг нет, тихо проговорил Арольд, моментально преобразившись. Куда только подевался насмешливый тон и расслабленность наслаждающегося конной прогулкой аристократа. Сейчас в седле сидел воин и маг, готовый к любым неожиданностям. Рука Ролда, сжимающая эфес тяжелого палаша, окуталась призрачным зеленоватым сиянием, и Тмор тут же почувствовал, как вокруг них стягиваются жгуты сил, готовые в один момент превратиться в разящие на повал плетение или мощный щит. «Пока нет», — согласно кивнул парень. поудобнее перехватывая трость и мимоходом сожалея, что не догадался расчехлить арбалет. А вот птицы есть, и они сильно волнуются. «Может, зверь?» Дорожка, поглядывая по сторонам, предположил Оролт и чуть натянул повод, сдерживая скакуна. Человек и Хорг как раз въехали в перелесок, густо поросший каким-то вечно зеленым кустарником, над которым раскинули в стороны свои голые черные ветви, невысокие, странно искривленные деревья. Видимость из-за густо покрытых мелкими тёмно-зелёными листочками кустов снизилась, и торопиться теперь было не с руки. Можно и в засаду на полном скаку влететь, так что никакая школа разума не поможет. Не похоже, качнул головой Тмор. Уж очень сильно они боятся. Необычно как-то. Боятся? Арольд даже с лица спал. Рихнул головой, остановив коня, принялся судорожно рыться в сиเดльных сумках, что-то разыскивая. «Да где же оно?» «А, вот!» Из объемного баула на свет был извлечен небольшой кулон черненого серебра, испещренный мелкими рунами, в центре которого угрожающе мерцал бордовый камень. «И что это?» — не понял парень. Как Тмор не напрягал внутренние окна, но разобраться в плетениях, плотно опутавших амулета Ролда, он не смог. «Это значит, что у нас большие неприятности, друг мой!» Как обычно, холодным тоном, но с явным недовольством в эмоциях, проговорил Хорг и запихнул кулон обратно в сумку, расчехляя свой арбалет. "Байдовские пули нашим гостям будут в самый раз". "Инферналы?" догадался Тмур. "Откуда?" "А кто их знает? Если у убитых нами были в родне жрицы, то они могли спровоцировать локальный прорыв. И скорее всего, так и есть". Был бы прорыв ожидаемым, городская стража обязательно бы нас предупредила, а то и за ворота не выпустила, сквозь зубы проговорил Аррольд, оглядываясь по сторонам. Высмотрел что-то, повернул коня, бросив Тмору на ходу: "Давай на ту полянку. Хорошее место для боя и обзор что надо". "Или наоборот", вздохнул Тмор. "В смысле?" не понял Аррольд, не прекращая настороженно крутить головой. В смысле, у убитых родня среди городской стражи, именно поэтому они не стали предупреждать нас о возможном прорыве. Может и так. Не стал настаивать Хорк и вдруг поднял руку. "Стоп, приехали. Лучшего места для боя нам здесь не найти". Выйнув на поляну, я такую возвышенную проплешину, окружённую колючим кустарником, Thorr and Harold Specialis, и принялись готовиться к бою. Проверив снаряжение и оружие, Хорг и Человек переглянулись. «Надо что-то сделать со скакунами», — заметил Арролд. «Не знаю, как себя поведет твоя зверюга, а мой лут точно взбесится и едва их учует. А то и сдохнет еще со страху». Тмор на мгновение задумался, кивнул и, подойдя к скакунам, обхватил их за шеи. Спустя мгновение их глаза подернулись серой дымкой, и животные замерли на месте, словно изваяние. «О!» А вот и первый. Неожиданный весёлый голос Арролда привлёк внимание рассматривающего дело рук своих Тмора. Арбалет оказался готов к бою раньше, чем Хорг закончил фразу, и в сторону с треском проламываемого кустарника понеслись белые байдовские пули. Спустя миг лес огласил дикий рёв. Треск стал ещё громче, и на поляну вывалилось нечто похожее на раскормленного кабана в шипастых латах. Зверь медленно, тяжёлой головой, украшенной совершенно невообразимыми по длине бивнями, и заметив стоящего чуть ли не в самом центре поляна Аролда, глухо рыкнув, устремился к Хоргу. Арбалет в руках Тмора выплюнул очередную пулю, но та, с глухим стуком ударившись в наглудные костяные щитки зверя, сорикошетила и зарылась в землю. Аролд же времени даром не терял и навстречу кабану метнулась пульсирующая тёмными всполохами сеть. Заклятие на мгновение остановило зверя, а в следующую секунду, метнувшись к инферналу человека Хорг, уже проламывали броню кабана своими мечами. С хрустом пробивая прочные костяные щитки, клинки уверенно превращали тушу хрипящей зверюги в неопознаваемый фарш. Наконец, упавший на землю зверь дёрнулся и затих. Тмор извлёк из тела инфернала клинки и замер. Пыкающая со сталь тёмный тягучая кровь в звере курилась чёрным дымком с отвратительным запахом гари, к которому примешивалась вонь гниющего мяса. Парень скривился и одним движением стряхнул капли крови с мечей, но едва те коснулись земли, как за спиной тмора послышалось шипение, а следом раздался тихий, прочувствованный мат Орролда. В ветиеватую фразу на шаэрре хорк, кажется, вложил все свои немалые познания. Резко обернувшись, Мор охнул и загнул нечто совсем уж невообразимое на родном языке. На поляну медленно ползала огромная змея ядовито-зелёного цвета. Её метровый, тонкий, раздвоенный язык то и дело касался земли, словно ощупывая её. Мор покосился на Орлда, но Хорг только отрицательно покачал головой. Против этого чудовища он поделать ничего не мог. Нет, будь эта тварь обычным присмакающимся, Орлоду хватило бы и одного мощного огневика, чтобы сделать из неё гриль. Но порождение Инферно необычное существо, и чтобы его одолеть, требуется несколько больше, чем пара огневиков. Змея, кажется, не видела замерших на полене бойцов и спокойно продолжала вытягивать своё тело из жалобно похрустывающего кустарника. На взгляд Тмора Она уже втащила на поляну не как не меньше десятка метров собственных туши, а процесс всё не прекращался. Боевший поисковик Глубаков вздохнул и уже собрался было сдвинуться в сторону, когда на поляну неожиданно вывалился брат-близнец столько что заваленного кабана и не успев хрюкнуть, оказался в пасти змеюки. Ни Аролд, ни Тмор даже не успели заметить её броска. А в следующий миг тело броненосца скрылось в чреве змеицы целиком. Человек и Хорг переглянулись. Может, эта тварь плохо видит, может, у нее отсутствует слух, но на вибрацию земли она реагирует молниеносно. Тмор замер. А что будет, если ее лишить этой возможности? Чуть помедлив, парень коснулся сознания Арролда и постарался донести до него эту мысль. Размытый мысленный посыл Хорга, удивленно возрившегося на человека, Тмор принял с легкостью и осторожно кивнул в ответ. Тень призрачным плащом взвилась за плечами Тмора, окутывая большую часть поляны и устремилась к змее. Тварь дёрнулась, повела из стороны в сторону головой, почуяв опасность, но сделать уже ничего не успела. Тёмно-серая дымка плотно окутала длинное тело змеи, приподнимая его над землёй, и бойцы одновременно двинулись вперёд. Взмах горящего ярким изумрудным пламенем полоша Орлода и огромная голова Инфернала летит на землю. Из обрубка шеи хлещет фонтан чёрной смрадной жидкости, заливая поляну. Тень медленно рассеивается, и всё многометровое тело твари, пока ещё удерживаемое от конвульсий остатками волшебства тмора, обрушивается с полуметровой высоты. Земля под ногами приятелей дрогнула, и оба облегчённо вздохнули. Аккуратно переступая через дымящиеся лужи, Оррольд и Тмор постоянно оглядываясь дабрили до скакунов, Вокруг тишина, словно и не было только что нападения инфернальных тварей. Ну, если не смотреть в ту сторону, где валяются их туши и шипит обожжённая их кровью земля. А Ролд выудил из своего баула уже знакомый тмору кулон и, довольно хмыкнув, покачал им перед носом парня. Недавно, светившийся бордовым цветом, камень был прозрачен, как слеза. «Всё, больше тварей здесь нет», — проговорил Хорг. «Можем ехать дальше». Правда, не мешало бы собрать трофеи. За некоторые части тела этих уродов в листе дадут неплохие деньги. Тмор с недоверием глянул на изрубленную в хлам тушу кабана и покачал головой. Несмотря на то, что бой окончился безоговорочной победой, Тмор еще продолжала потряхивать от пережитого. Вот странно. К прямому бою, что называется глаза в глаза, с разумными, будь то люди, рисы, эйры или хорги, он претерпелся быстро. Хотя и не сказать, что легко. А столкновение с инферналами вызвало такой неожиданно мощный отходняк. Или это просто не израсходованный адреналин в крови гуляет? Ты думаешь, в нём хоть что-нибудь уцелело? Поинтересовался Тмор, усилием воли унимая нервную дрожь. Конечно, зубы-то мы не выламывали. Вот сейчас и займусь. А ты пока со змеюкой то же самое проделай. Только аккуратней. Смотри, не заляпайся кровью. Гадость похожа на кислоту. Их ещё бы шкуру снять да только как? А что, надо? Хмыкнул Тмор, чувствуя, как успокаивается пульс и выравнивается дыхание. Адреналиновая буря в организме, кажется, утихла. Было бы неплохо, мечтательно проговорил Оррольд, но почти тут же спустился с небес на землю. Вот только я с роду змеи не разделывал, а уж таких гигантских и по-давно. Ну жаль, жаль. Такая шкурка тысяч на 5-10 злотней потянет, не меньше. Хм. Ну, можно попробовать. Замялся Тмор. В свободном городе ему приходилось иногда измеями питаться. По всему процесс снятия с них кожи он знал очень и очень неплохо. Вот только размеры конкретно этой змеи вселяли в парня вполне обоснованные сомнения в собственных силах. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И через 3 часа с помощью младшего тени и отборного мата Тмор с Орлдом всё-таки сняли прочную одежку со змеюки. после чего довольный Хорк скатал ее в объемистый тяжелый рулон, который заключил в огненную сферу, подвешенную им за своей спиной. И друзья, разбудив скакунов, отправились на поиски ближайшего ручья. Потому как щиты с щитами, магия магией, но провоняли они за время сбора трофеев более чем основательно. А с таким амброй их того и гляди, и в лейс не пустят, из-за опасения массового поражения жителей от газовой атаки. Ручей нашелся неподалеку от поляны, Шумный и быстрый поток ледяной воды несся по каменному ложу, сверкая бриллиантами сияющих в солнечных лучах брызг, разлетающихся по сторонам. Предусмотрительный Оролт запалил совершенно обычный немагический костер. Повесил над ним котелок, наполненный водой, и оба охотника на инферналов, скинув одежду, ринулись к ручью. Прыжок и лес огласил дикий вопль, вырвавшийся из глоток человека и хорга. Эта обжигающе холодная вода приняла их в свои объятия. Зимнее купание штука весьма и весьма специфическая. Зато температура окружающей среды очень способствует ускорению процесса помывки. И два охотника вылетели на берег, а Ролд взмахнул рукой. И их временный бивак окутало заклятие, моментально согревшее холодный зимний воздух. А на на на воду-то и вот наложить не д -д -д догадался, да? простучал зубами Тмор. "Это огненная сеть, парень". Передёрнувшись, пожал плечами Хорг, направляя очередное плетение на сваленную в кучу одежду, пропитанную после боя не меньше самих охотников. "Вода попросту смоет плетение. Конфликт стихий, знаешь ли". "Ну да", вздохнул Тмор, с любопытством наблюдая за действиями Хорга. "Это у меня соображалку от холда заклинило". Тем временем заклятие Орролда коснулось вороха одежды. Под тканью и кожи побежали мелкие искорки. Небольшие язычки пламени облизнули металлические части одежды, и в небо взвился лёгкий белёсый дымок. Вот и всё, можно одеваться, проговорил Орролд и покосившись на Тмору, усмехнулся. Предупреждая вопросы некоторых заклиненных, могу сообщить, что если бы я попытался таким же образом почистить нас самих, мы остались бы без кожи. На подколку Тмор отвечать не стал. Не учуяв никаких посторонних запахов от одежды, он мгновенно оделся и, довольно кивнув, принялся рыться в своих сумках. Вытащив сверток с дорожными припасами, Тмор отложил в сторону пшено, несколько солидных кусков сушеного мяса и мешочек со смесью соли и перца. А Ролд потер руки. Недавний бой и экстремальная ванна разбудили в Хорге немалый аппетит, Так что ничего против небольшого обеденного привала он не имел. Понаблюдав за приготовлением етмора, Хорк неожиданно хлопнул себя ладонью по лбу и направился к скакунам. Чуть повозившись с пряжками креплений, Арольд нацепил на шеи животных небольшие походные торбы, и скакуны тут же захрупали отсон. Привал друзей чуть затянулся. После сытного обеда они ещё с полчаса молча сидели у небольшого костра, передавая друг другу флягу с лиалом. В конце концов, небольшой сосуд окончательно опустел, и охотники, затушив костер и избавив скакунов от торб, скачали в седла. Скакуны всхрапнули и двинулись к дороге, при этом старательно обходя поляну с растерзанными инферналами по большой дуге. Впрочем, никаких возражений их всадники по этому поводу не имели. Приближаться к смрадным, еще недавно исходившим паром на холодном воздухе тушам у них не было никакого желания. Выбравшись на укатанный тракт, животные прибавили ходу, а Орролд, заинтересовавшийся биографией Тмора, начал форменный допрос. Врать случайному путешественнику между мирами не хотелось, да и после того, что Орролд узнал о его происхождении, смысла утаивать от нового родственника оставшейся не было. Правда, Хоргу всё же пришлось дать клятву, что дальше него эта информация не уйдёт. Вот так, за беседой, спутники с последними лучами солнца въехали на небольшой постоялый двор, притулившийся у огромной светло-серой скалы, торчащей посреди заснеженного поля, словно указывающий палец какого-то сказочного великана. Название постоялого двора угадать было не трудно у белой скалы. А вот то, что владельцем этого гостевого дома оказался классический тур с перевитыми ленточками усами, стало для нечаянных охотников сюрпризом. Не любят степенные торы это ремесло. Им бы все с драгоценными камнями возиться. Или с оружием. Механикой, в конце концов, заниматься. А вот по одежде. Осмотрев предложенные доброжелательным хозяином комнаты и заказав ужин, Арролд и Тмор расположились за столом в углу обеденного зала. И чего тебе не имется, а? Молодой человек покосился на Хорга, отчетливо ощущая снедающее его нового родственника любопытство. Ну, тор, ну владелец постоялого двора. Всяко в жизни бывает. Что тут такого интересного? Ты не понимаешь, вздохнул Арольд. Если бы это был обычный тор, я бы и головы в его сторону не повернул. Посмотри на него внимательно. Ничего не замечаешь? Обычный тор, пожал плечами Тмор, поглядывая на настоящего за стойкой хозяина. Действительно, ничем не примечательный в здешних краях персонаж. Небольшой рост, широкие плечи, выдающийся вперёд квадратный подбородок, которым можно камни дробить, да глубоко посаженные глаза под мохнатыми бровями. Классический Тор в классическом же для этого народа кожаном дублете, перетянутом широченным ремнём с тяжёлой, больше похожей на тарелку пряжкой. Разве что смешные ленточки в длиннющих усах. Вот-вот, согласно покивал Оррольд, услышав от Тмора замечание о усах Тора. К моему сведениям, мой малообразованный, но добрый друг эти двухцветные ленточки знак главы рода. Вот мне интересно, какого урга старейшина делает за стойкой за холосного постоялого двора? Ему бы сидеть в своих горных чертогах на железном троне и править родом. А он тут кружки протирает. Нет, но ну интересно же, разве нет? Может, у него хобби такое. Пожал плечами Тмор. Аррольд хотел было что-то сказать, но в этот момент служка, кстати, тоже Тор, принёс им заказанный ужин, и Хорк промолчал. Только захрустели куриные косточки на крепких зубах.